Глава 19. Естественно, после такого инцидента мы спать больше не легли. По словам Бориса, то, что помогло нам раскрыть эти браслеты, было в хранилище на цокольном этаже. И вот мы, как нашкодившие дети, стараемся втихо у пройти в хранилище. Нет, мы, конечно, взрослые люди и всё такое, но показать другим, что с нами так пошутили, не хотелось. На дворе ещё ночь, охрана спит. Есть только камеры, но по ним не видно, что мы сцеплены. Быстро спустились в нужную комнату, и вот я наблюдаю, как Борис открывает странный серебряный чемоданчик. А там точно такие же браслеты с цепочкой. Рядом лежит простая белая пластиковая карточка и еще странный ключик, как от домофона. Рядом пустая выемка для еще одних браслетов и карты, но их нет. Видно на нас то, чего и не хватает. Я так понимаю, это полная комплектация. Спрашиваю и указываю на наборчик. «Да, ключа нет», — недовольно произносит Борис. «А можно вкратце, что к чему? Почему нельзя воспользоваться вот этой картой и зачем ключ и кнопка?» И достаю домофонный ключ. «Это браслеты нового поколения. Как только доведем их до ума, можно пустить в массовое производство». «Это я поняла. Но чем они лучше обычных наручников?» Так, по мне, заморочек больше. Эти не надо снимать с заключённых. Человек ходит в браслетах всё время, отсоединяется только цепочка. И Борис ловко перехватывает ключ-кнопку и прикладывает к небольшой круглой выемке на моём браслете. Цепочка тут же отцепляется. Супер, радостно сообщаю, и только делаю шаг назад, как меня бьёт током. А! закричала, и Борис тут же делает шаг ко мне. А вот и усовершенствование. Бьет током, как только расстояние между браслетами превышает 2 метра. Сама понимаешь, руки так широко не разводят. Цепь надевают, когда заключенного перевозят или на допрос. А так, в этих браслетах есть датчик отслеживания, и их можно снять только особым электронным ключом. Тут никакая отмычка не сработает. Вот и плюс. Каждым наручникам свой ключ, а вот снять цепочку можно и общим. и показывает на кнопку. Цепляет цепочку, не хочу, чтобы меня током било, как только я отойду. Прошу его, и Громов, соглашаясь, опять цепляет нас. Пошли искать Люка, настаиваю, на что Борис усмехается. Ты серьёзно думаешь, что он ещё дома? Нет, конечно, но я должна была просто спросить. И что нам делать? Вот так неделю гулять? А что? Ты и так обещала от меня не отходить. «Мне кажется, или Борису уже нравится эта ситуация?» «Прошу, скажи, что ты тут ни при чём!» Рычу, смотря на довольного мужа. «Ни при чём, но идея мне нравится. Считай это нашим небольшим приключением». «Да чтоб вас! Точно сговорились, но не признаются! Выхода нет, придётся смириться!» «Ладно, но лишь на неделю. Если люк потом не снимет, я отрублю тебе руку. Так что в твоих интересах его найти!» В комнату я вернулась нервная и злая, зато вот Борис буквально светился от счастья. Ничего, я ему докажу, что быть всё время рядом не так приятно, как кажется. Наши небольшие неудобства начались с того, что нужно было принять душ. Но сделать это по одиночке мы теперь не могли. В итоге Борис опять радуется, помогая мне вымыть волосы. Дальше чистка зубов. Мне опять неудобно, так как я скована правой рукой. Но ничего, лево ещё терпимо. Ну вот сушить волосы этой рукой я отказалась. Теперь ворчит Громов, пока я 20 минут вожу рукой вверх и вниз, расчёсывая шевелюру. В жизни не думала, что это так трудно и долго и нудно, выдал он через полчаса, когда я заплела косы. За красоту надо платить. Дальше было просто забавно, так как нам надо было одеться. Тут пришлось расстегнуть наручники, так как элементарно надеть рубашку или футболку, будучи скованными, невозможно. И нас все же ударило пару раз током, ведь мы не смогли удержать дистанцию. Кажется, я уже люблю эту цепочку. В поездку я оделась попроще. Джинсы, кремовая блузка, клетчатый пиджак, кроссовки. Не в туфлях же по лесу гулять. Борис надел темно-зеленый свитер и джинсы, кроссовки. И как всегда идеален. Даже с его хорошими волосами. Телефон, карточки и немного налички разложили по карманам. Я не забыла прихватить и подарок от Люка ради собственного спокойствия. Не удивлюсь, если у Бориса под цветом спрятан ствол. Чемоданы уже стояли у дверей. В путь? спрашиваю, смотря, как Громов застёгивает часы на руке. А я вот их не брала. Мы ведь едем отдыхать, зачем за временем следить? В путь. отвечает довольно и пока я не сделала и шагу обнимает меня и целует обещаю тебе понравится наши каникулы очень на это надеюсь на первом этаже мы произвели фурор столько удивлённых лиц а мы как ни в чём не бывало стоим и держимся за руки цепочка слегка блестела привлекая внимание мил это теперь так модно не выдерживая спрашивает зоя изучая наши браслеты Это неожиданный подарок от друга, который тихо свалил. Отвечаю, на что отец Бориса довольно усмехается. Артём, закажи дубликат к нашим браслетам. Не хочу лишиться руки по приезду. А лучше найди Люка и скажи, что он попал конкретно. На слово Громова Артём усмехнулся, но сделал пометку в своём планшете. Мимо нас пронесли багаж, а мы отправились перекусить перед поездкой. Но вот почему у меня сковали именно правую руку. Есть левой так неудобно. Найду люка и сама его прикую к батарее на неделю. Но, несмотря на все неудобства, были и приятные моменты. Громов помогал как мог. То тост намажет, то чаю нальёт. Я старалась не дёргать рукой, чтобы он не пролил свой кофе и смог поесть. Идиллия. Во всей этой ситуации меня стало забавлять, как на нас смотрят окружающие. Кто-то довольно улыбался, кто-то посмеивался. А ведь это свои. Как на нас будут смотреть в доме отдыха? Сач тут ненормальными? Я бы именно так и подумала, увидев такое. Люк, ты хреново продумал план. Будем надеяться, на странности богатеев не обратят внимания. Пора в путь. Как Борис и обещал, мы поехали одни. Мы с Борисом на заднем сиденье, впереди водитель и охранник. Уже предвкушаю поездку. Сама сжала ладонь мужа и улыбнулась. Тем временем в гостинице Москвы. «Сэр, Громов с женой выехали. Прикажете приступать к плану?» Спрашивает Харрис и Льюиса, который стоит у панорамного окна и смотрит на пробуждающийся город. «Да, Бориса спрятать подальше и поглубже. Его не должны найти до оглашения результатов. Милену привезите ко мне». Хочу познакомиться с этой девушкой. Возможно, мы сможем договориться. Голос немца был довольным. За время подготовки к этому похищению Льюис странным образом привязался к девушке. Думал о ней, просчитывал варианты, на которых она может остаться. Мысль о том, что эта женщина будет рядом с ним, а не с этим русским заводила. Жаль, что план с хакерами провалился. А ведь они были так близки. Но нет. Неожиданная защита разнесла их планы в дребезги. Громов не так прост, как кажется. Как скажете? Голос Хариса был строг. Мужчина удалился и отдал приказ к штурму. Громова, как и было задумано, свяжут и увезут подальше. А вот от его жены надо избавиться. Не нужна ему такая проблема. При штурмах бывает всякое, спишем на несчастный случай. Приступайте. отдаёт приказ по телефону мужчина Скоро всё кончится и его друг будет доволен Юй займёт высокий пост а он как преданный помощник будет рядом и получит свою долю власти